Искусство поэзии из Верлена За музыкою только дело, и так не размеряй пути, Почти бесплотность предпочти всему, что слишком плоть и тело. Не церемонься с языком и торной не ходи дорожкой, Всех лучше песни, где немножко, и точность точно под хмельком. Так смотрят из-за покрывала, Так зыблет полдни южный зной, Так осень небосвод ночной Вызвеживает, как попало. Всего милее полутон, Не полный тон, но лишь полтона. Лишь он венчает по закону Мечту с мечтою. альт басом Нет ничего острот коварней, И смех ради шутовства, Слезами плачет синева От чесноку такой поварни. Хребет риторики сверни, О, если бы в бунте против правил Трифмом совести прибавил, Не ты, куда зайдут они? Кто смерит вред от их подрыва? Какой глухой или дикарь Всучил нам по брякушек ларь И весь их пустозвон фальшивый? Так музыки же вновь и вновь, Пускай в твоем стихе с разгону Блеснут вдали преображенный Другое небо и любовь. Пускай он выболтает с дуру Все, что в потьмах чудотворя Наворожит ему заря. Все прочее — литература.